Глава 5. Отчаянный рывок Dragon. 25 мая 2012 года. Хьюстон, Техас. Он был так близко. В бездонной черноте космоса сияющий Dragon завис в каких-то 75 метрах от цели, так близко, что казалось, протяни руку и дотронешься. Но преодолеть этот последний рубеж без сигнала НАСА он не имел права. Агентство в любую секунду могло оборвать миссию, когда на кону жизни астронавтов колебаний быть не может. Казалось, вот-вот дадут отбой. И в Хьюстоне, и в Хоторне все замерли в тревожном ожидании. В напряженной тишине центра управления в Хоторне Маск и инженеры SpaceX не отрывались от экранов с данными dragon. Они мучительно считали ускользающие секунды, пока «Дрэгон» тратил драгоценное топливо на удержание позиции. Прошло 10 минут, затем 20. «Дрэгон» оставался на прежней позиции. Его датчики никак не могли надежно зафиксировать сигнал космической станции. Из-за этого корабль не мог точно установить свое местоположение. В этот решающий момент судьба «Дрэгон» оказалась в руках 38-летнего инженера-механика из Хьюстона. В Центре управления полетами НАСА руководитель полета Холли Райдингс оказалась перед мучительным выбором — нарушить инструкции и позволить Dragon идти к станции с неисправными датчиками или не рисковать, оборвать миссию и отправить корабль домой. Большинство ее более опытных коллег даже не стали бы раздумывать, выбрав самый безопасный вариант. Жизни трех космонавтов на станции важнее всего. Но она решила дать SpaceX еще один шанс. Как правило, Райдингс, дирижируя полетом, меряет шагами заднюю часть зала супа Но в это майское утро она уселась за столом, всецело погрузившись в данные, а в наушники непрерывно шли переговоры. «Мне не нравится сидеть», — признается она. «Обычно я просто расхаживаю туда-сюда. Но в этот раз я оставалась на месте, чтобы сконцентрироваться. Все мое существо превратилось в один оголенный нерв, предельно чувствительный к каждому сигналу. За три дня до этого Dragon оседлал третью по счету ракету Falcon 9 и рванул на ней в космос. Выше и дальше, чем в первом испытательном полете полтора года назад. Теперь предстояло самое сложное — пристыковать корабль к станции. Райдингс и ее команда заняли свои места в центре управления полетами задолго до полуночи. Когда взошло солнце, стало ясно, что на попытке поймать Dragon роботизированным манипулятором станции времени нет — У Райдингс были считанные минуты на решение судьбы джеган но вся ее жизнь словно готовила ее к этому моменту. Она выросла в Амарилла, городке, о котором знают только благодаря песням кантри-певца Джорджа Стрейта. Когда Райдингс училась в шестом классе, детей собрали в школьной столовой смотреть исторический запуск шаттла. Учитель вкатил громоздкий телевизор на тележке, и притихшие школьники Амарилла стали свидетелями кошмара. Шаттл «Челленджер» разлетелся на куски через 73 секунды после старта. В тот день погибли школьная учительница Криста Макколев и еще шесть астронавтов. Оглушительная тишина в столовой, слезы на лицах учителей — все это навсегда врезалось в память двенадцатилетней девочки. Именно тогда она поклялась сделать все, чтобы такая трагедия никогда не повторилась. Прошло чуть больше десяти лет, и она сдержала обещание данное в детстве. Пришла работать в НАСА в только что стартовавшую программу Международной космической станции. Ее карьера быстро пошла в гору, и вскоре она заняла кресло руководителя полетов. В 2009 году, успешно отправив последний шаттл к станции, Райдингс размышляла, чем заняться дальше. Ее муж Майкл Бэйн, тоже инженер НАСА, подтолкнул ее к работе с коммерческими миссиями. По его мнению, именно за ними было будущее космонавтики. Поначалу Райдинг сработала с двумя компаниями spacex и Orbital Sciences, параллельно разрабатывавшими грузовые корабли для NASA. В 2011 году, когда spacex вплотную подошла к первому полету, она возглавила управление первой миссией Dragon станции. Четверть века спустя после гибели Challenger, ее главной задачей стало предотвращение новой трагедии. Любой промах мог обернуться столкновением Dragon со станцией. Такие мысли пронеслись в ее сознании пока она рассматривала предложение SpaceX по решению проблемы с датчиками Dragon. Компания предлагала немыслимое — переписать программное обеспечение корабля прямо во время полета. Для НАСА это было за гранью допустимого. От одной мысли о вмешательстве в программы на таком близком расстоянии от станции у любого сотрудника НАСА в голове автоматически включается сигнал тревоги. Делится своим опытом Райдингс. Это очень рискованно. Время таяло на глазах. Райдингс повернулась к норму Найту, ведущему руководителю полетов. Она знала, что руководитель программы МКС Майк Суфредини вместе с другими высокопоставленными руководителями агентства внимательно следят за ситуацией из соседнего зала. Но в эту минуту, в этом зале, вся полнота власти была у неё и ее слово было законом, не подлежащим обжалованию. Как того требовал незыблемый протокол космических полетов, Райдингс обратилась к своей команде за решением. Несколько операторов в центре управления высказались категорически против. Если она даст Dragon зеленый свет, это будет означать беспрецедентный шаг. Она пойдет наперекор собственным специалистам. За всю историю Центра управления полетами подобное случалось считанные разы. Пока Dragon сохранял свою ориентацию в пространстве рядом со станцией, Райдингс переговаривалась со своим коллегой в Хоторне, бывшим пилотом ВМС США Джоном Кулурисом. Пять дней назад он присоединился к SpaceX с единственной целью — обеспечить полет Dragon к станции и вернуть его на Землю целым и невредимым. Три года из этих пяти лет они с Райдингс работали бок о бок, по крупицам выстраивая те доверительные отношения, которые были так критически важны сейчас. Его голос звучал негромко и уверенно. У SpaceX все под контролем. Но насколько обоснованной была эта уверенность? Для Райдингс неправильное решение не означало бы крах карьеры. Однако последствия ошибки могли отбросить ее назад, и не только ее, но и других женщин в НАСА Хотя Райдингс была не первой женщиной, которая возглавляла управление полетами в НАСА, из более чем 50 человек, занимавших эту престижную должность до нее, лишь 5 были женщинами. Она несла ответственность за тех, кто старался доказать свою состоятельность в преимущественно мужской космической отрасли. Времени почти не оставалось. Райдингс сделала глубокий вдох и приняла решение. На их лицах застыл неподдельный испуг. Кулурис вырос в Нью-Йорке в семье инженера. Его отец всю жизнь проработал в Нортроп-Груман, где участвовал в создании модуля, который доставил астронавтов миссии Аполло на Луну. Рассказы отца оставили глубокий след в его душе, породили и страсть космонавтики, и стремление служить своей стране. Получив магистерскую степень в сфере аэрокосмической техники в Политехническом институте Ренселлера, Кулурис надел форму ВМС США и сел за штурвал разведывательного r 3 В 1990-х Кулурис выполнял различные военные задания. Обеспечивал воздушную поддержку операций по борьбе с наркоторговлей в Южной Америке, следил за вражескими субмаринами, рыскавшими около базы в Исландии. К концу десятилетия он уже командовал вылетами из Сицилии, его самолеты — вооруженные крылатыми ракетами, патрулировали небо над Косово. Заслужив две медали военно-воздушных сил, Кулурис стал летчиком-испытателем ВМС, но когда его товарищи по эскадрилье один за другим начали уходить в новую авиакомпанию, JetBlue решил последовать их примеру. Работа в JetBlue, базировавшейся на Лонг-Эйленде, позволила Кулурису вернуться в родные края. В начале 2000-х годов JetBlue была молодой амбициозной авиакомпанией, и Кулурис оказался в числе первых ее пилотов. Стартапу приходилось несладко Такие гиганты, как Delta и United, специально создавали региональные лоукостеры, чтобы раздавить конкурента. Но Кулурис нашел выход. Воспользовавшись своими навыками программиста, он написал код, который «собирал сайтов конкурентов схемы рассадки пассажиров», Теперь JetBlue точно знала, насколько заполнены их самолеты и какие цены они выставляют. Это позволило компании гибко управлять стоимостью билетов, а сам Кулурис пошел на повышение, вошел в руководящий состав и со временем возглавил управление летными экипажами. Устраиваясь в JetBlue, Кулурис преследовал и личную цель — накопить поощрительные опционы на акции компании, чтобы потом продать их и открыть собственное космическое предприятие. Но в 2006 году нефть подскочила до 100 долларов за баррель, опционы превратились в бесполезные бумажки, и мечтам о космическом бизнесе пришел конец. Впрочем, желание пойти по стопам отца не исчезло. Кулурис давно следил за успехами SpaceX и в конце года решился, а отправил туда свое резюме. Через пару недель позвонил Маск, его впечатлило, что Кулурис работал в JetBlue, компании, которая славилась низкими ценами и пунктуальностью. Маск мечтал, чтобы SpaceX переняла принципы авиаиндустрии, частые полеты и минимальные перерывы между запусками. Он предложил Кулурису возглавить работу по возвращению ракеты космических аппаратов, а заодно создать с нуля отдел управления полетами. В апреле 2007 года, когда Кулурис пришел в SpaceX, ему было 36, то есть он был примерно на 10 лет старше среднестатистического сотрудника компании. Для начала Кулурис должен был убедить НАСА, что SpaceX способна безопасно управлять кораблем Dragon на орбите. Во время первого визита в Хьюстонский космический центр Джонсона он встретился с руководством директората управления миссиями, подразделение, которое отвечает за подготовку астронавтов и безопасность космических полетов. Кулурис попытался объяснить необычную для того времени философию SpaceX. Маск не собирался строить корабли и продавать их НАСА. Вместо этого он хотел создать корабль и брать с НАСА плату за доставку грузов. «Это как в Федекс», — объяснял Кулурис. «Вы даете нам посылку, а мы доставляем ее в космос». Сегодня это кажется обыденным делом, но тогда мои слова повергли их в ужас. На лицах застыл неподдельный испуг. В их главах не укладывалось, что какая-то группка энтузиастов во главе с тем самым парнем из PayPal собирается посылать корабли к дорогущей космической станции, на которой находится шесть космонавтов. Как и в случае с ракетой Falcon 9 и стартовым комплексом, в работе на Dragon компания придерживалась своего стиля — делать максимум собственными руками, находя нестандартные решения Например, для научных экспериментов требовались камеры для охлаждения образцов во время полета — На каждую из них нужно было поставить два замка, за каждый из которых поставщик НАСА запрашивал полторы тысячи долларов. Казалось, выхода нет, пока одному из инженеров SpaceX не попалась на глаза обычная защёлка на двери туалетной кабинки. А почему бы, подумал он, не сделать что-то похожее для Dragon? На детали потратили всего 30 долларов, а получившийся механизм работал даже надёжнее, чем его космический аналог за бешеные деньги. Еще один пример. Для крепления больших сумок в грузовых отсеках Dragon инженеры поначалу взяли сертифицированные космические ремни. Те же, что NASA использовала в шаттлах. Но стоили они крайне дорого, поэтому пришлось искать другие варианты. В итоге спасение пришло откуда не ждали. Инженеры обратили внимание на ремни безопасности гоночных машин NASCAR. SpaceX получала деньги по завершении конкретных этапов, например, когда доказывала, что ее нестандартные решения работают. От этих выплат зависело само существование компании. Поэтому однажды команда Кулуриса даже прервала тренировки по управлению Dragon в космосе, чтобы помочь конструкторам собрать и испытать первые грузовые стеллажи несмотря на отсутствие нужной квалификации специалисты по управлению полетами взялись за инструменты клепали варили и шлифовали металл чтобы создать конструкцию по стандартам наса и получить долгожданный платеж при разработке и изготовлении любого компонента они в первую очередь думали о цене рассказывает майк харкачик представитель наса курировавший контракт со SpaceX на доставку грузов их подход в корне отличался от привычной схемы затраты плюс когда НАСА просто компенсировала подрядчикам все расходы и платила сверху премию. При схеме затраты плюс инженеров мало волновало, во сколько обойдется производство спроектированной ими детали, продолжает харкачик А в SpaceX каждый раз прикидывали, купить или сделать самим. И когда им называли цену детали, одобренные для использования в космосе, реакция была однозначной. С какой стати платить 50 тысяч долларов или 100 тысяч долларов, если можно сделать то же самое в собственной мастерской меньше, чем за 5 тысяч долларов? В ходе сертификации SpaceX должна была доказать НАСА, что все ее замены отвечают строжайшим требованиям безопасности агентства. К первому испытательному полету Dragon в 2010 году требования были куда мягче. Корабль не предполагалось подводить к станции. Поэтому, когда дак Кук не смог помешать запуску, даже когда SpaceX укоротила сопло двигателя Мерлин. Но теперь все по-другому. Dragon отправлялся к главной жемчужине мировой космонавтики. На этот раз требования были жестче. Корабль должен был стать образцом надежности, с дублированием всех ключевых систем и способностью продолжать работу даже при серьезных неполадках. Армия чиновников НАСА могла свернуть миссию на любом этапе полета и главной среди них была Кэти Людерс. Давайте сделаем это ради Кэти. В 1990-х Людерс изучала организацию промышленного производства в Университете штата Нью-Мексико, она начала работать в НАСА, в расположенном неподалеку испытательном комплексе White Sands. Через несколько лет она перебралась в Хьюстон, где занялась проектом Международной космической станции. В 2006 году руководитель программы Майк Сафридини поручил ей разработать свод требований для частных космических аппаратов, которым предстояло стыковаться с МКС. Работа с требованиями — дело муторное, и для SpaceX они долгое время были настоящей головной болью. Но именно эти бюрократические процедуры позволяют НАСА удостовериться в безопасности космического корабля. Требования могут касаться чего угодно — место запуска, объема грузовых отсеков или даже отсутствие острых углов внутри корабля. НАСА всячески поддерживала SpaceX, Orbital Sciences и другие частные компании, поэтому Софригини попросил Людерс составить максимально демократичный список требований к Dragon. Она отнеслась к заданию со всей серьезностью и часто вступала в споры с руководителями среднего звена, которые пытались обложить частные компании дополнительными правилами и нормативами. По большей части ей удавалось отстоять свою позицию. В итоге для Dragon утвердили всего около 400 требований против более чем 10000 для космического шаттла. На одной из первых встреч со SpaceX, тогда компания еще базировалась в Эль-Сегунда, Людерс привела руководителей полетов и других специалистов из отдела управления полетами НАСА. Она рассчитывала, что они поделятся с новичками опытом, представители НАСА пришли не с пустыми руками. К концу совещания на столе громоздилось больше 20 увесистых томов с отработанными методиками обеспечения безопасности в космосе. Когда специалисты по управлению полетами ушли, И Людерс осталась наедине с командой SpaceX, а она прокинула эту башню из папок. «Вот что я вам скажу», — заявила она. «Вам нужно найти свой способ решения этих задач». Людерс быстро нашла общий язык с Гвинн Шотвелл, которая не пропускала ни одного совещания по Dragon. Вместе с аланом Алланом Линденмойером из NASA они втроем открыто и на чистоту обсуждали все проблемы SpaceX, как технические, так и финансовые. Шотвелл, инженер с феноменальным талантом переговорщика, крутилась как белка в колесе, вела продажи, координировала работу директоров и держала под контролем финансы компании Она пришла в SpaceX на заре ее существования, чтобы помочь Маску совершить революцию в космонавтике. Они прекрасно дополняли друг друга. Маск порой нес какую-то дичь, но, к словам Шотвелл, прислушивались и NASA, и другие заказчики. Если Маск славился своей прямолинейностью, то она была мастером тонкой дипломатии. Без этого невозможно выстраивать долгосрочные отношения с клиентами. Впрочем, тот, кто пытался злоупотребить ее терпением, быстро обнаруживал под обаятельной улыбкой стальной характер. Добившись в 2006 году получения контракта НАСА на разработку грузового корабля, а затем и финансирование его регулярных полетов, Шотвал не просто спасла SpaceX от финансового краха, а заложила фундамент для будущих достижений компании. Эти программы определили успех SpaceX, рассказывала она в интервью, мы бы не достигли сегодняшних высот без этих контрактов и совместной работы с NASA. Вот что значит настоящее партнерство. Партнерство было настолько тесным, что Шотвелл не скрывала от Людерса и Линден Мойера серьезность финансовых проблем SpaceX. Каждый квартал они с Линден Мойером запирались в отдельном конференц-зале и откровенно обсуждали, как быстро тают деньги компании и что осталось в казне. Они буквально балансировали над пропастью, вспоминает Линден Мойер. У Гвин был личный грозбух в компьютере, где она отслеживала каждый доллар компании. И она показывала нам все как есть, без прикрас. Честно говоря, после некоторых встреч я уходил с мыслью, «Такими темпами они скоро вообще останутся без денег». Они рассчитывали на контракты, которые еще даже не были подписаны. Гвин пробивала новые сделки, но компания росла как на дрожжах, а деньги утекали все быстрее. Шотвал и Людерс часто оказывались посредниками в спорах между техническими командами SpaceX и NASA. Шотвал курировала команду Dragon, сначала под руководством Стива Дэвиса, затем Дэвида Гигера. Когда Гигер, Кулурис и другие инженеры просили смягчить то или иное требование, шотвал если считала их правоту доказанной, лично отстаивала позицию SpaceX перед Людерс, а та, в свою очередь, вела собственные баталии с хранителями регламентов в НАСА. Она завоевала уважение SpaceX тем, что не стеснялась задавать неудобные вопросы своим же коллегам. Шотвелл прониклась доверием к своей коллеге из НАСА и нередко просила команду Dragon, «Давайте сделаем это для Кэти». Она знала, как упорно Людерс сражается с закостенялой космической бюрократией в Хьюстоне. Гвин оказалась между двух огней, вспоминает бюлент Алтон, старший управляющий отделом радиоэлектронного оборудования. «Мы давили с одной стороны, Кэти с другой, постоянно спорили, но именно благодаря этому корабль получился, что надо». Весной 2010 года в SpaceX наконец появился человек, чьей главной задачей стала работа с требованиями НАСА. Это был Абхи Трипати, бывший госслужащий из команды лунной программы «Констеллэйшн». В НАСА сотни специалистов следили за тем, чтобы ракеты, корабли и посадочные модули «Констеллэйшн» соответствовали нормативам агентства. А в SpaceX до сих пор не было никого, кто бы целенаправленно занимался требованиями для «Дрэгон». Такая работа обычно входила в сферу системной инженерии, самоупоминание которой было под запретом Маска. На вводном инструктаже — Я с удивлением обнаружил, что взяли еще одного человека на точно такую же позицию, рассказывает Трипати. Нас приняли в один день на одну и ту же должность, и знаете почему? Они решили, что через месяц один из нас либо сам уйдет, либо его уволят. Очень скоро он понял, в чем дело. После инструктажа Трипати провели по заводу и показали Дрэгон в чистом помещении, а потом открыли электронную таблицу — это и был главный инструмент компании для работы с требованиями и поручили доказать НАСА, что джеган соответствует всем стандартам агентства. «В НАСА каждому требованию посвящали тысячи совещаний», — рассказывает Трипати. «Никто и пальцем не шевельнет, пока все не поставят подпись, и на малейшие изменения уходили месяцы. А тут передо мной уже почти готовый корабль». Трипати не спасовал. Он засучил рукава и начал обходить всех, кто участвовал в создании корабля. Выяснилось, что примерно треть инженеров Dragon знала о требованиях и старалась их учитывать. Остальные две трети просто делали так, как считали правильным. Неудивительно, что появление трипатий в цехе не вызывало у инженеров особого энтузиазма. Все понимали, что придется переделывать работу. NASA тоже было не в восторге. Его инженеры привыкли, что подрядчики присылают сотни страниц документов, подтверждающих выполнение каждого требования а в SpaceX могли просто скинуть три скриншот чертежа и пару абзацев пояснений. Поначалу мы, честно говоря, не слишком серьезно относились к требованиям НАСА, да и наши методы работы не внушали им особого доверия, признается три В какой-то момент их терпение лопнуло. Пришлось лично пообещать Кэти, что мы больше не будем присылать всякую хрень. Я так прямо и сказал. Хрень. И все же специалисты НАСА, работавшие с компанией, со временем осознали космическим полетам SpaceX относятся более чем серьезно. Например, когда нужно было доказать, что уровень фонового шума в Dragon не превышает норму, SpaceX назначила тест на два часа ночи в воскресенье. Только в это время на заводе замолкали громоздкие сварочные аппараты и становилось достаточно тихо для измерений. Инженерам SpaceX было не до бумажек, у них хватало работы с железом. Для первой миссии «Джэгон», которую внутри компании называли «Си-1», они пошли на множество упрощений, потому что кораблю предстояло провести в космосе всего три часа. Но для «Си-2» пришлось создавать практически новый, куда более сложный корабль, способный добраться до МКС. Нужно было обеспечить тройное дублирование электроники, установить грузовые стеллажи, разработать новый отсек с улучшенными солнечными батареями, добавить активную систему терморегуляции, и это далеко не все. На тот момент Falcon 9 версии 1.0 могла запускать только Dragon, поэтому вся ответственность за соблюдение сроков лежала на команде корабля. Пока C-2 не будет готов, ни о каких запусках не могло быть и речи. Перерыв между стартами в итоге растянулся на целых 18 месяцев. SpaceX не знала таких простоев со времен первых пусков Falcon 1 6 лет назад. Для Гигера эти полтора года между Си-1 и Си-2 стали самым тяжелым периодом в жизни. На команду Dragon давили со всех сторон. Требовали работать быстрее, вспоминает Гигер. Мы полностью перепроектировали корабль, и это была просто титаническая работа. В 2011 году я, кажется, отработал больше 320 дней. Даже не верится, сколько мы тогда успели сделать. И НАСА было с нами. В одной лодке. Кэти сама проводила совещание по выходным. Не последнюю роль играл и денежный вопрос. К началу работ над c 2 штат компании вырос до 2000 человек. Еще в конце 2008 года SpaceX выиграла у НАСА жирный контракт на грузовые миссии на 1,6 миллиарда долларов. Но основные деньги должны были пойти только после того, как начнется реальная доставка грузов на орбиту. А ключом к этим деньгам был успех миссии Си-2. Пока инженеры доводили до ума конструкцию Dragon, специалисты по управлению полетом тоже не сидели сложа руки. Кулурис в Хоторне и Райдингс в Хьюстоне провели десятки тренировок, чтобы научить команды SpaceX и NASA работать как единое целое. Они отрабатывали все возможные сценарии, от штатного запуска и стыковки со станцией до самых невероятных нештатных ситуаций, например, столкновения Dragon с космическим мусором или отказа половины двигателей Драко. Благодаря этим тренировкам между Кулурисом и Райдингс установилось особое взаимопонимание. Кулурис управлял миссией в той же манере, что и самолетом. Собрано и уверенно. А Райдингс привнесла свой богатый опыт управления космическими кораблями и работы на станции. В ходе совместной работы между ними возникло то доверие, которое необходимо для преодоления критических ситуаций в предстоящих полетах «Дрэгон». Со временем мы научились улавливать малейшие интонации в голосе друг друга. Сразу понимали, когда человек уверен в решении, а когда ему нужны дополнительные данные, рассказывает Коурис. Прямо как в кабине самолета, когда летишь с напарником. Вот почему из нас получилась такая слаженная команда. Но иногда у лихих ребят из SpaceX и степенных инженеров НАСА возникали напряженные моменты. SpaceX рвалась вперед, не боясь набить шишек, а НАСА должно было думать о безопасности станции, которая стоит 100 миллиардов долларов, между прочим, и находящихся на ее борту людях. Когда дело касается оперативного решения проблем, они бывают очень напористыми, признается Райдингс. Нам понадобилось время, чтобы притереться к ним. У НАСА своя команда, у SpaceX своя. А нам нужно было стать одной большой командой. Если dragon упадет, МКС — конец. Изначально НАСА и SpaceX условились провести три испытательных полета dragon Но компания начала отставать от графика еще до первого запуска «Си-1» в декабре 2010 года. Второй полет задумывался как пробный подход — корабль должен был пройти примерно в километре под станцией, выполнить серию маневров и приводниться — и только во время третьего полета планировалась стыковка. НАСА настаивало на пробном пролете под станцией еще и потому, что система навигации Dragon не была испытана в деле. Основным датчиком позиционирования на корабле служил лидар — лазерная система, определяющая расстояние по времени отражения лазерного луча от станции. Dragon был оснащен двумя лидарами и парой тепловизионных камер. Камеры давали черно-белое изображение станции и определяли дистанцию и скорость, сравнивая их с известными габаритами МКС. Тепловизоры выступали в роли страховки, проверяя точность показаний лидаров. Однако запуск второго испытательного полета отодвигался, а датчики систем сближения становились все совершеннее. Кулурис и инженеры отдела навигации и управления Пол Фаркера и Пол Вустер решили, что есть шанс выполнить задачи миссии С-2 и С-3 в одном полете. Затея была рискованной и требовала от команды Dragon почти невозможного. Но это был единственный шанс не выбиться из графика. Кулурис первым делом позвонил Райдингс узнать, есть ли шанс, что НАСА согласится на такой вариант. Райдингс переговорила с Людерс и обе сочли идею реальной. Но последнее слово было за первым заместителем руководителя Дагом Куком. Летом 2011 года, после встречи с Шотвелл и Маском, НАСА предварительно одобрило этот план. Кулурис утверждает, что нефинансовые проблемы SpaceX стали причиной объединения миссий и разрешения Си-2 стыковаться со станцией, Решающими факторами были зрелость, систем сближения и уверенность команды, что при талике удачи они смогут выполнить все задачи одним махом. Хотя, конечно, это решение избавляло компанию от расходов на дополнительные Dragon и Falcon 9, а также приближало начало оплаты грузовых полетов. Кулрис не отрицает, что SpaceX всегда считала каждый цент. Илон однажды сказал мне, что у него есть не только запас слитков алюминия и электронных плат, но и сундучок с золотыми монетами, которые он готов потратить на наше дело, рассказывает Кулурис. И мы должны очень бережно относиться к этому ресурсу, поэтому пришлось включать смекалку. Новый план для C-2 означал, что SpaceX нужно было обучить обитателей МКС тому, как захватывать аппарат. Если Шаттл, Российские Союзы и Прогресс стыкуются со станцией напрямую, то создатели «Дрэгон» ради упрощения конструкции отказались от системы автономного сближения со стыковочным узлом. Таким образом, нужно было поймать корабль огромным роботизированным манипулятором станции и подвести его к стыковочному порту. Последние несколько лет астронавты, и часто бывали в SpaceX, помогали в создании «Дрэгон». На первых порах экскурсии для них проводила лично «Шотвал», а некоторым везунчикам даже выпадал шанс прокатиться на «Тесла Маска», по дороге рядом с заводом. За работу с астронавтами отвечала Лора Крэптри из команды Кулриса. «Мы старались развеять их сомнения», — вспоминает Крэптри. «Все считали нас этакими космическими ковбоями, а мы хотели доказать, что пришли не на один день, и безопасность для нас не пустой звук. Мы действительно стараемся делать все по высшему разряду». По мере приближения миссии Си-2, Крэптри помогала готовить будущих обитателей МКС к работе с Dragon. В числе тех, кто проходил подготовку, был Дон Петтит, харизматичный и невероятно одаренный инженер на шестом десятке. Волею судьбы именно он оказался единственным представителем НАСА на станции, когда в мае 2012 года к ней направился Dragon. Даже в преддверии запуска C-2 в Хьюстоне скептиков хватало и среди астронавтов, и среди инженеров. Людерс, которая работала со SpaceX уже больше шести лет, Постоянно чувствовала их косые взгляды в коридорах космического центра Джонсона. Несколько раз в неделю она слышала одно и то же. Не хотел бы я оказаться на твоем месте. Мало кто верил, что у SpaceX что-то выйдет. Людерс же понимала, другого выбора нет. Или пан, или пропал, говорит она. НАСА потратила почти 15 лет на создание международной космической станции, парящей в нескольких сотнях километров над Землей. Это был триумф не только инженерной мысли, но и международной дипломатии. США тесно сотрудничали с Россией, Европой, Японией и Канадой в управлении станцией. НАСА строила МКС прежде всего для изучения влияния невесомости на здоровье человека и проведения научных экспериментов в уникальных космических условиях. Но с выводом шаттлов из эксплуатации эти планы оказались под угрозой. Все материалы для биологических и других исследований отправляются на станцию в морозильных камерах и специальных контейнерах. Именно поэтому НАСА обязала SpaceX и Orbital Sciences оснастить свои корабли грузовыми отсеками с электропитанием. На европейских и японских грузовых кораблях, которые также доставляли на борт грузы агентства, таких отсеков не было. А главное, ни один грузовой корабль, включая российский, не мог возвращать результаты экспериментов на Землю. Только «Дрэгон» был способен приводняться в океане, откуда его поднимали для повторного использования. Если бы он не справился со своей задачей, баснословно дорогая орбитальная лаборатория НАСА лишилась бы своего главного предназначения — возможности проводить биологические эксперименты. Раньше у нас для этого был шаттл, но теперь его нет, объясняет Людерс. Если бы мы перестали доставлять на станцию капризные грузы и спускать результаты экспериментов на Землю, на биологических исследованиях в космосе можно было бы поставить крест. Возможно, мои коллеги были правы, не веря в SpaceX. Но у нас просто не было выбора. Райдингс спешит на помощь. За несколько дней до запуска c 2 Кулурис собрал в Центре управления полетами SpaceX все четыре смены своей команды. Он сказал, что гордится их самоотверженной работой и уверен, что они сделали все возможное для обеспечения безопасности полета. SpaceX предусмотрела даже такой вариант, как мощное землетрясение в Южной Калифорнии, в этом случае управление Dragon передали бы резервной команде на мысе Канавералл. Кулурис предупредил, во время полета наверняка произойдет что-то такое, чего мы не отрабатывали на симуляторе. Скорее всего, в ночь перед стартом вы не сомкнете глаз, как летчики перед ответственным вылетом. Но даже не думайте бороться с бессонницей с помощью алкоголя или снотворного, иначе утром у вас голова будет чугунная. А самое главное, что Кулурис хотел донести до команды, звучало просто «Все готовы! Мы сделали все, что в наших силах!» Третья Falcon 9 оторвалась от стартового стола во Флориде в 3.44 по местному времени, в Калифорнии только-только перевалила за полночь. Гигер, директор программы Dragon, проводил ракету в полет, а когда корабль вышел на орбиту, отправился обратно в Хоторн. Прямо в самолете, подключившись к бортовому Wi-Fi, он анализировал данные телеметрии. Поскольку Dragon впервые отправлялся в долгий космический полет, SpaceX и NASA действовали предельно осторожно. Корабль должен был пройти на орбите целую серию тестов, а стыковка с космической станцией планировалась только на третьи сутки. Гигер и еще несколько инженеров так сильно переживали, что не собирались уходить из ЦУПа, пока «Дрэгон» не состыкуется с МКС. Шотвелл, всегда сохранявшая здравый смысл, прекрасно понимала, что рано или поздно команде «Дрэгон» потребуется сон. Она арендовала несколько старых «Старвагон» и поставила их на парковке в Хоторне. Starwagon — это специальные трейлеры для отдыха голливудских актеров между дублями, в них есть диваны и гримерные. SpaceX достались списанные реликты киноиндустрии, модели 1980-х годов во всей своей красе, с оранжевыми лохматыми коврами и виниловой обивкой повсюду. «Мы просто боялись, что может произойти нечто из ряда вон выходящее, потому и не разъезжались по домам», — вспоминает Гигер. «Держались на чистом адреналине. По-моему, между стартом и стыковкой я урвал от силы». Час сна. Алтон наблюдал за пуском из Хоторна, он почувствовал радостное возбуждение в цупе, когда корабль развернул солнечные батареи. Но у самого Алтона внутри все сжалось. Близилось его, главное испытание. Он отвечал за бортовую электронику Dragon, в том числе за связь со станцией. Два года назад шаттл «Атлантис» доставил на МКС радиоблок размером с портфель с громоздким названием «Блок ультравысокочастотной связи для обеспечения коммерческих услуг орбитальной транспортировки». В SpaceX его прозвали куку ку НАСА -ку». не очень понравилось такое сокращение, но когда инженеры SpaceX предложили еще несколько вариантов похлеще первого, агентство смирилось с куку -ку». На орбите астронавты подключили куку -Ку к кабельной сети станции. Бесконечные провода тянулись к здоровенной антенне на самом краю МКС. Алтона как раз это и тревожило. Радиоблок куку -Ку выдавал мощный сигнал, но он постепенно затухал, пока проходил по кабелям. К моменту, когда сигнал добирался до антенной станции, мощность его падала до уровня обычного Bluetooth-устройства. По требованию НАСА, «Дрэгон» должен был выйти на связь со станцией с расстояния 27 километров, и у Алтона все внутри переворачивалось при мысли, что две антенны корабля могут не поймать такой слабый сигнал с такой большой дистанции Если связь не установится, конец игры. Миссию свернут, а «Дрэгон» отправят во свояси. Меня бросило в холодный пот, ведь именно моя ошибка могла привести к отмене миссии «Дрэгон», признается Алтон. Он не спал всю ночь старта и весь следующий день, наблюдая, как Дрэгон потихоньку сближается со станцией. Но тревоги оказались напрасными. Дрэгон уловил сигнал со станции с фантастического расстояния — 400 километров. Когда связь была установлена, с плеч Алтона будто гора свалилась. Он выбрался из ЦУПа и завалился спать в первом попавшемся трейлере «Старвагон». Два дня полет проходил без сучка без задоринки, но когда Dragon впервые приблизился к станции на два с половиной километра и прошел под ней, ситуация резко изменилась. На этом этапе кораблю предстояло выполнить все задачи изначальной миссии Си-2, прежде всего, проверить работу систем навигации. Успешное прохождение этих испытаний позволило бы на следующий день приступить к стыковке. Однако при пролете под станцией Dragon словно сглазили. Одна за другой посыпались проблемы. Полдесятка сбоев, включая потерю сигнала GPS. Именно в этот момент вся тяжелая работа, которую SpaceX проделала между миссиями C-1 и C-2, окупилась сполна. В первом корабле не было дублирующих систем вообще. Теперь же команда Кулуриса могла купировать любой случайный сбой, переключившись на резервные системы Dragon. Так, шаг за шагом, корабль двигался вперед, описал вокруг станции петлю, а затем вернулся в точку в нескольких тысячах метров под станцией и приготовился к стыковке. Вечером 24 мая Кулурис, в пару часов тревожного сна, вернулся к своей консоли. Чуть позже в Хьюстонский ЦУП прибыла Райдингс с ее командой. До этого момента dragon полностью подчинялся SpaceX. Как только корабль достигал рубежа в 2,5 километра от МКС, Экипаж станции получал право прервать сближение в любой момент и по любой причине, хотя окончательное решение оставалось за Райдингс. Она дала добро. dragon мог начинать медленно подниматься из точки под космической станцией и сократить расстояние до 240 метров. По пути к точке ожидания один из двух лидаров корабля начал барахлить. По правилам НАСА dragon мог продолжать сближение, пока работал хотя бы один лидар. Отказ обоих означал бы автоматическое прекращение миссии. Но возникла и другая проблема. Тепловизоры, которые должны были проверять данные лидаров с погрешностью не более 10%, показывали расхождение до 20%. Кулурис и Райдингс долго совещались и в итоге решили увеличить допустимую погрешность тепловизоров до 20%. Они рассчитывали, что с уменьшением дистанции показания станут точнее, Малейшая неточность могла стать роковой. «Дрэгон» и станция неслись по орбите со скоростью 27 тысяч километров в час в 30 раз быстрее пассажирского самолета на крейсерской высоте. Относительно друг друга они практически висели на месте, но факт оставался фактом. Стоит многотонному кораблю чуть отклониться от курса, и он протаранит станцию с космонавтами. «Дрэгон» снова начал медленное сближение, Когда до цели оставалось менее 75 метров, первый лидар начал выдавать ложные показания. На отметке 60 метров оба лидара были на грани отказа. А потом второй лидар окончательно вышел из строя. Пол Вустер мгновенно дал команду отвезти «Дрэгон» в безопасную зону. Кулурис развернулся к Джеффу Тули, инженеру, который отвечал за навигацию. Критически важные маневры корабля требовали двойного подтверждения, прямо как в классическом «Звездном пути», где Кирк со Споком могли запустить механизм самоуничтожения корабля «Энтерпрайз» только вдвоем. Они синхронно удали команду, и «Дрэгон» начал плавно удаляться. Сразу после этого Кулурис связался с «Райдингс» и обрисовал ситуацию. С момента отказа Лидара прошло всего 19 секунд, Мы справились так быстро только потому, что постоянно тренировались и научились действовать, как единое целое, вспоминает Кулурис. У нас просто не было выбора. Dragon находился в шаге от автоматического прерывания миссии. Dragon отошел на 75 метров от станции, как раз туда, где лидары начали сходить с ума. У команд SpaceX и NASA появилось время разобраться в происходящем. Разгадка нашлась быстро. Лазерные лучи отражались не только от штатных рефлекторов на станции, но и от расположенного рядом японского модуля КИБО. В профессиональной среде такой эффект называют ослеплением. Навигаторы нашли изящный выход. Достаточно было сузить окно сканирования, чтобы КИБО перестал мешать лидарам. Казалось бы мелочь, подправить пару строк кода. Но даже такое крошечное изменение софта рядом с МКС противоречило железным правилам НАСА. Окончательное решение оставалось за Райдингс. Пока она обдумывала все «за» и «против», в Хьюстоне Кулурису пришлось заняться другой неотложной проблемой. Его команда провела расчеты остатков топлива на борту «Джэгон», и результаты не радовали. Они не могли гарантировать, что его хватит на вторую попытку. Получалось, что если Райдингс не даст добро прямо сейчас, утром следующего дня «Джэгон» может просто не хватить топлива для нового захода. У Кулуриса была и еще одна головная боль — двигатели корабля. Dragon держался в нескольких десятках метров под станцией, но его орбитальная скорость была чуть выше, и корабль постепенно уползал вперед. Чтобы компенсировать этот дрейф, двигатели Draco работали короткими очередями, как тормоза. От такого режима они стремительно перегревались. Обычно при работе на полную мощность Draco охлаждают себя сами, но в импульсном режиме двигатели не успевали остыть. Система охлаждения просто не успевала включиться между пусками. Кулурис со своей командой в реальном времени следил, как температура двигателей Dragon подбирается к красной черте. Еще немного, и сработает автоматика отмены миссии. Это была настоящая пытка следить, как температура неумолимо ползет вверх. До перегрева оставались какие-то доли градуса, рассказывает Гигер. Нужно было срочно что-то делать. Промедли мы еще немного и прощай миссия. Но Райдингс требовалось время, чтобы во всем разобраться. Она понимала свою задачу предельно четко — обеспечить безопасную стыковку Dragon со станцией. С одной стороны, ей не хотелось, чтобы НАСА превратилась в неприступного Цербера. С другой, она отвечала за безопасность МКС. В среде руководителей полетов НАСА изменения в программном обеспечении считались страшным табу, а тут SpaceX предлагала именно это. Некоторые коллеги уже успели предостеречь Райдингс. Нельзя позволять SpaceX лезть в софт Dragon, мало ли какие баги всплывут в других системах. Мало кто захотел бы оказаться на ее месте и принимать настолько важное решение. Но знаете что? Ради таких моментов мы, руководители полетов, и тренируемся, говорит Райдингс. Это самое интересное в нашей работе. Когда перед тобой по-настоящему сложная задача, и именно тебе нужно ее решить. Итак, Холли Райдингс сделала свой выбор. Пока в Хьюстоне шло совещание, Райдингс не прерывала связь с Кулурисом. В его голосе она слышала то, что не передашь словами. Железобетонную уверенность SpaceX в своем решении. Задачки позиционирования отвечал инженер Эндрю Ховард, которому Кулурис доверял как самому себе. А годы совместных тренировок научили Райдингс точно так же доверять Кулурису. Отмахнувшись от возражений части своей команды, она дала Кулурису добро на обновление ПО. После обновления софта SpaceX перезапустили оба лидара и снова начали подводить корабль к станции, теперь уже к отметке 30 метров. На борту МКС Дон Петит приступил к подготовке роботизированной руки для захвата dragon Выдержав паузу на дистанции 30 метров, корабль получил разрешение на сближение до следующей контрольной точки — Всего в 10 метров под станцией. Но не тут-то было. Когда Дрэгон миновал отметку 16 метров, второй лидар снова начал сбоить. На этот раз из-за бликов от стыковочного кольца. А потом он окончательно сдох. «Мы были уже в двух шагах от цели», — вспоминает Кулурис. «Все сидели как на иголках. Остался всего один лидар и два тепловизора. Потеряемый тепловизор или этот последний лидар, и можно сворачивать миссию». «Дрэгон» продолжал красться вперёд мучительно, медленно, буквально по миллиметру. В SpaceX перезагрузили второй лидар, но он опять отказал. И как назло, именно в тот момент, когда корабль дополз до финальной точки зависания. И тут со станции раздался голос Петтито. Он был готов к захвату. SpaceX тут же перевела «Дрэгон» в режим свободного дрейфа, отключив все двигатели. У петти оставалось около 15 минут, чтобы поймать корабль, пока тот не уплыл слишком далеко. Но стоило Джаган начать дрейф, как последний работающий лидар стал барахлить, то и дело теряя ориентацию. Кэти Людерс следила за этой драмой из соседнего с ЦУПом помещения в Хьюстоне. Она слышала недовольное бормотание чиновников, когда Райдингс сдала добро на изменение программы, но была уверена, руководитель полета приняла верное решение. Теперь она замирала от каждого движения, наблюдая, как Петтит осторожно тянет манипулятор к Дрэгон. Последний Лидар мог отказать в любую секунду. Клянусь, я готова была крикнуть «Ну, давай, Дон, быстрее!» Конечно, мне просто казалось, что манипулятор ползет как черепаха. Не терпелось увидеть успешную стыковку. На самом деле Дон работал в точности как на тренировках, просто мы были так близко. Три дня убили на решение проблем. И вот он. Долгожданный момент. У меня внутри все сжалось. И вот в 8.56 по хьюстонскому времени Петтит наконец сделал это. Его голос в цупе прозвучал почти торжественно. «Дрэгон пойман за хвост». Когда Людерс увидела корабль, намертво схваченные манипулятором станции, ее захлестнули эмоции. Шесть лет она билась как рыба об лед, пытаясь заставить коллег довериться частникам, В нас и только крутили пальцем у виска. Мол, из этой затеи ничего не выйдет. И вот их любимое детище, их дракончик, наконец выпорхнул из гнезда и расправил крылья. Невозможно описать эту красоту, когда корабль возникает из пустоты, говорит она. Это какое-то чудо. Он словно материализуется из кромешной тьмы. Сначала видишь крошечную искорку света. Она становится все ярче, все ближе. Вот, смотрите, даже сейчас, пока рассказываю мурашки по коже. Хоттерн захлестнула волна эйфории. До старта даже в команде Dragon мало кто верил в успех. Даже самые большие оптимисты оценивали вероятность успешной стыковки как 50 на 50. В лучшем случае рассчитывали подойти поближе, собрать побольше данных и вернуться назад. А они взяли и дошли до конца. Маск подошел к кулурису пожал руку и назвал его работу «невероятной». Услышать такое отмазка, который никогда не разбрасывался комплиментами, дорогого стоит. Лора Крэптри, координатор полетных операций, затаилась в дальнем углу зала. Все эти бесконечные часы, пока джеган играл в кошки-мышки со станции, она перекраивала график работы МКС, согласовывая каждую мелочь с коллегами из НАСА. И вот сейчас, когда вокруг творилось настоящее безумие, все прыгали, обнимались, шлепали друг друга по ладоням, она просто откинулась в кресле и расплакалась. Все, о чем мы мечтали, к чему готовились бессонными ночами, вдруг «Стал реальностью», — вспоминает она. «Я плакала от счастья и облегчения. Мы только что сделали то, на что раньше были способны только сверхдержавы». И вот тогда, именно в эту минуту, нас наконец накрыло осознание масштаба произошедшего. Та миссия, безусловно, главное достижение всей моей карьеры. Алиса Сейджер, помощница Маска и Шотвелл, заранее распорядилась насчет нескольких сотен бутылок шампанского. Их расставили стройными рядами прямо у выхода из супа. Когда операторы высыпали в производственный цех к остальным сотрудникам, началось настоящее веселье. Гигер, Кулурис, Алтон и вся команда Dragon измотанные, но счастливые методично опустошали бутылку за бутылкой. Через пару часов после успешной стыковки НАСА созвала пресс-конференцию, После вступительных слов руководства НАСА трансляция переключилась на хоторн где рядом с сияющим отчасти Линден Мойером сидел Маск. «Не могу подобрать слов, чтобы передать, какой восторг мы сейчас испытываем в SpaceX», — сказал Маск. «Столько всего могло пойти наперекосяк, но все получилось. Мы справились с внезапными проблемами и в ЦУПе НАСА, и в нашем центре управления. Это просто невероятный день». Уверен, его признают важнейшей вехой в истории космонавтики, и, надеюсь, не последней. Маск и Линден Линденмайер расположились у входа в ЦУП на фоне капсулы Dragon c один, той самой, что полтора года назад выловили из океана. Перед ними полукругом столпились несколько сотен сотрудников, когда в своей речи Маск отметил самоотверженный труд команды, толпа взорвалась овациями и начала скандировать: "Илон, Илон, Илон!" В этих возгласах не было ни капли наигранности, только чистый восторг. Маск на мгновение замер, потом молча обнял Линден Мойера и поблагодарил НАСА за то, что там поверили в SpaceX. Во время пресс-конференции несколько руководителей программы Dragon примостились на полу рядом с камерами, их просто распирало от счастья и облегчения. Момент был такой невероятный, что они чуть не сорвались с места, хотели подбежать к Маску и затискать его в прямом эфире. Слава богу, смеется Кулурис, в последнюю секунду здравый смысл все-таки взял верх. После того, как Dragon занял свое место на станции, троим космонавтам на борту МКС пришло время ложиться спать. О команде SpaceX, которая последние трое суток жила в непрерывном напряжении и не спала ночами напролет, выпала передышка. Примерно 12 часов до того момента, как нужно было возвращаться в ЦУП для контроля процесса открытия люка, Совершенно обессиленные они разошлись по домам и рухнули в кровати. Шучу. Днем команда Dragon выбралась в Лос-Анджелес отпраздновать победу. Гигер, у которого были швейцарские корни, отыскал на набережной Веннис-Бич швейцарский ресторанчик «On the Waterfront». Там подавали настоящие братвурсты и огромные кружки баварского пива. Гигер не выбирался на пляж уже больше года. Теперь он сидел с друзьями и коллегами, поглядывая на океанские прибои, и наслаждался моментом. Легкое опьянение от пива смешалось с пьянящим чувством триумфа. На следующий день Петтит вместе с европейским астронавтом Андре кейперсом и российским космонавтом Олегом Каноненко открыли люк dragon Внутри все оказалось в полном порядке. Петтит даже пошутил, что в dragon пахнет как в новенькой машине из автосалона. Корабль оставался пристыкованным к станции 6 дней, после чего пит отпустил его в свободный полет, и Дрэгон, включив двигатели Драко, отправился к Земле. Через 9 с небольшим дней после старта он приводнился в Тихом океане недалеко от полуострова Калифорния. Не прошло и полугода, как SpaceX отправила к станции свой первый рабочий корабль. Миссию Commercial Resupply Services 1. Когда астронавт Сони Уильямс открыла Dragon в охлаждаемых контейнерах, ее ждал сюрприз. Всего за 4 часа до старта в корабль загрузили техасское мороженое Blue Bell со вкусом ванили с шоколадной крошкой. Впрочем, главным грузом были, конечно, материалы для научных экспериментов. Dragon помог МКС исполнить свое главное предназначение — стать передовой научной лабораторией в космосе. Для Кулуриса успех миссии C-2 стал подтверждением того, что он не зря бросил JetBlue и пошел по стопам отца в космическую отрасль. Позже карьера свела его и с другими миллиардерами, грезившими о космосе. Он возглавил предпусковые операции Virgin Orbit Ричарда Брэнсона, а затем руководил лунной программой в Blue Origin Джеффа Безоса. Больше всего его восхищает в маске готовность идти на риск ради грандиозных прорывов, и SpaceX блестяще это продемонстрировала. Объединила миссии Си-2 и Си-3 в одну, в рекордные сроки выполнила все требования НАСА и в итоге успешно воплотила в жизнь то, что многим казалось авантюрой. Эта миссия изменила мою жизнь, признается он. Получается, что весь мой путь, годы полетов в качестве пилота, потом работа в SpaceX, бесконечные тренировки — все это было ради одного единственного мгновения. Первая миссия Dragon к станции стала для Холли Райдинг с чем-то большим, чем просто работой. Она открыла в себе новые грани и поверила в собственные силы. В НАСА тоже оценили ее потенциал. Те смелые решения, которые она принимала во время сближения «Дрэгон» со станцией, во многом определили ее дальнейшую карьеру. В 2018 году Холли стала первой в истории НАСА женщиной на посту главного диспетчера полетов. А сегодня она среди тех, кто прокладывает путь человечеству обратно к Луне спустя полвека после триумфа Аполла. Как бы ни сложилась ее карьера дальше, та миссия «Дрэгон» останется самым важным событием в ее жизни. Тогда я даже не понимала масштаба происходящего, говорит она. А вот теперь, спустя 11 лет. Знаете, я верю в мирное освоение космоса и в то, что это наше общее дело. И если смотреть с этой позиции, то та миссия, безусловно, главное достижение всей моей карьеры.